Был один из тех летних вечеров, когда в Париже не хватает воздуха. В городе было жарко, как в бане, и, казалось, он истекал потом в удушливом мраке ночи. Из гранитных пастей сточных труб вырывалось их отравленное дыхание, а из окон подвальных кухонь несся на улицу омерзительный запах прокисшего соуса и помоев. Привратники, без пиджаков, сидя верхом на соломенных стульях, курили трубки под воротами домов. Прохожие шли усталым шагом, с непокрытыми головами, держа шляпы в руках. Дойдя до бульвара, Жорж Дюруа снова остановился, колеблясь в выборе дальнейшего пути. Ему хотелось дойти до Елисейских полей, вступить по аллею Булонского леса, чтобы там, под деревьями, подышать немного свежим воздухом. И другое еще желание томило его — желание любовной встречи. Каким образом она произойдет, он не знал этого. Но уже три месяца, как он ждал ее каждый день, каждый вечер, правда, благодаря красивому лицу и изящной фигуре, ему время от времени перепадало немножко любви, но он надеялся на большее и лучшее. С пустыми карманами и кипящей кровью он загорался от каждого прикосновения уличных женщин, шептавших ему на углах «Пойдем со мной, красавчик!» Но он не решался идти за ними, не имея чем заплатить, И, кроме того, он ждал чего-то иного, иных ласк, менее вульгарных. Тем не менее, он любил посещать места, кишевшие публичными женщинами, их балы, их кафе, их улицы, любил толкаться среди них, болтать с ними на «ты», вдыхать их крепкие духи, чувствовать их возле себя. Это все же были женщины, женщины, которых можно любить, Он не испытывал к ним никакого презрения, свойственного семейным людям. Он направился в сторону Мадлен, большая церковь на внутренних бульварах, и отдался течению толпы, которая струилась, изнемогая от жары. Большие кафе, переполненные людьми, захватывали часть тротуара, выставляя на показ своих посетителей в ослепительном, режущем свете льющимся из их озаренных витрин. Перед ними на круглых или четырехугольных столиках стояли стаканы с напитками — красными, желтыми, зелеными, коричневыми — всех оттенков. Внутри графинов блестели большие прозрачные куски льда цилиндрической формы, охлаждавшие прекрасную чистую воду. Дюруа замедлил шаг. От желания выпить что-нибудь у него пересохло в горле — Жгучая жажда, жажда летнего вечера терзала его, и он живо представил себе восхитительное ощущение холодного напитка во рту. Но, если он позволит себе два бокала сегодня вечером, тогда прощай скудный ужин завтрашнего дня, а ему были слишком хорошо знакомы голодные часы конца месяца. Он сказал себе, Нужно дождаться десяти часов и тогда выпить бокал в кафе Американ.